Глава шестая. Прекрасная улыбка Венеры грела душу. Она кокетливо моргнула глазками и протянула мне ручку, продолжая прятать за спиной стальной протез. Я нахмурился, и, глядя ей в глаза, подошел ближе и потянул за локоток золоченный протез на себя. Ее прохладная стальная ручка легла в мою ладонь, и я ощутил легкую вибрацию от сервоприводов, жужжащих внутри. Весьма необычное ощущение. «Не стоит стесняться того, над чем мы не властны, произнес я, ведя Венеру в центр зала. Венера смутилась. По ее щекам пробежал румянец, а глаза уставились в пол, изредка посматривая на меня. Оказавшись в центре зала, я услышал громкий хлопок и голос императора. «Ха-ха-ха-ха-ха! Михаил Данилович, благодарю за демонстрацию силы! Теперь каждый из присутствующих на собственной шкуре убедился в том, что империя получила нового абсолюта!» «Бал продолжается! Музыку!» Послышался наигранный смех униженной аристократии, который перекрыла мелодичная музыка, льющаяся со всех сторон. Одну руку я положил Венере Наталью, почувствовав, что под корсетом скрывается довольно тренированное тело, а во вторую руку взял ее стальную ладошку. Словно лодка на волнах, мы стали двигаться по залу, раскачиваясь из стороны в сторону. Оказавшись рядом с нами, аристократы расступались, боясь быть униженными во второй раз. Я не задавал вопросов, просто наслаждался моментом, а еще духами Венеры что-то мускусное с легкими нотками росы полыни. Однако моя спутница не выдержала молчания и заговорила сама с тенью стыда в голосе. Я потеряла руку в Академии магии несколько лет назад. Во время спарринга один мальчишка решил покрасоваться своими навыками и... Она замялась, посмотрев мне в глаза. Одним словом, я потеряла руку. А отец... Отец, он меня очень любит... Я бы даже сказала, слишком сильно любит. Родовое имение того парня располагалось на берегу Байкала, и так уж вышло, что цунами смыло и имение, и всех, кто там был. «Игнат Борисович суровый мужчина. Однако я не могу его осуждать, ведь я бы поступил так же», — произнес я, чувствуя ее теплое дыхание. «Я… я его не виню. Просто с тех пор отец держит меня в золотой клетке». Сбивчиво проговорила она. В толпе показался Водопьянов. На его лице красовалась непривычная для меня улыбка. Кажется, он был счастлив. Уж не потому ли, что я загробастал его проклятый клинок? А нет, все нормально. Опять кислая морда. Заметив, что я танцую с его дочерью, Игнат Борисович тут же нахмурился и провел пальцем по горлу, как бы намекая, что мне нужно подровнять линию бороды. «А может, и нет, черт его разберет». Ха -ха. Как бы там ни было, но этот старый черт сам напросился. Я притянул Венеру поближе к себе, а она даже не думала сопротивляться. Положила свои ручки мне на плечи, и мы продолжили танцевать. «Я смотрю, отец не только запер вас в клетке, но и отгоняет женихов?» — спросил я, подмигнув водопьянову, покрасневшему от злости. <смех> «Да, так и есть. Женихи бегут от меня словно от чумы. Никто не хочет нарваться на гнев Абсолюта». Звонко засмеялась она, а ее дыхание щекотнуло меня по шее. Должен признать, это было весьма возбуждающе. «Если честно, то его забота излишняя. Я первоклассный маг и могу сама постоять за себя». «Что верно, то верно. Вы уже сразили своими чарами одного молодого Абсолюта произнес я, улыбаясь, и тут же получил шлепок по груди. Венера шлепнула меня стальной ручкой, и если бы не мои многочисленные доминанты, то ребра помахали бы синеватым платком, отправляясь на свалку. «Я бы на вашем месте вела себя более осмотрительно. Мой отец не тот человек, который будет считаться с титулами, когда дело заходит о его дочери». «Я спас вашему папеньке жизнь». Так что я, пожалуй, единственный человек в империи, кто может потребовать у Игната Борисовича, чтобы он не вмешивался в любовные дела дочери». «Любовные?» — хихикнула Венера. «А у вас высокое самомнение. С чего вы взяли, что я в вас влюблена?» Она с вызовом посмотрела мне в глаза. «Я же в подобные игры играл тысячу раз. Проигрывал, выигрывал и на ошибках запоминал правила. Из своего опыта могу сказать одно. Лучше всего подогревают интерес к вашей персоне эмоциональные качели. Сегодня вы добры и чуть ли не признаетесь в любви. Через день холод и тишина. После новый прилив нежности женщина теряется в догадках, что происходит, что от вас ждать, нравится она вам или нет. И чем дольше и больше она думает о вас, тем у вас больше шансов навеки поселиться в ее сердце. И раз уж Венера настроена на игру, то кто я такое, чтобы отказывать девушке в удовольствии? «А с чего вы взяли, что я говорю о себе?» Я сделал театральную паузу, наслаждаясь ее смятением. «Я просто молодой абсолют, который способен спасти вас из золотой клетки», — холодно произнес я, приближаясь к ее уху, чтобы шепнуть. Правда, от поцелуя в награду я бы не отказался. Дыхание Венеры участилось, по щекам пошли розовые пятна, а ее ручка заметно вспотела. Просто восторг. Все же приятно играть в игру, где для двоих все очевидно, но в то же самое время столь туманно. Музыка внезапно оборвалась. Послышались аплодисменты, я же не сводил глаз с Венеры она смотрела только на меня. Зазвучала новая мелодия, энергичная, ритмичная и даже агрессивная. «Может, еще один танец?» — спросил я, не выпуская ее из своих объятий. «С большим удовольствием», — улыбнулась она, слегка поклонившись. «Огромный зал сиял золотым светом тысяч свечей и люстр». Их мягкое сияние играло на мраморных колоннах, высоких зеркалах и блестящих полах, отражаясь сотнями бликов. Гул голосов, звон бокалов и негромкие смешки кружили в воздухе, создавая атмосферу легкости. Однако все взгляды были прикованы к нам с Венерой. Наш танец был похож на сражение. Завораживающий, опасный и прекрасный одновременно. Венера рассмеялась, сверкая зелеными глазами. Внезапно ее силуэт исчез в тенях, а спустя миг появился за моей спиной. Чертовка использовала заклинание Шаг в пустоту, однако я знал, где она появится. Резко обернулся и схватил ее за талию, прижав к себе. Всего мгновения наши губы находились в сантиметре друг от друга, а после Венера вырвалась и закружилась в безумной пляске. Догоняй, князь! Прозвучал ее игривый звонкий голосок. Она снова растворилась в тенях, а я лишь улыбнулся, активируя громовержца. По моему телу пробежали молнии, после чего я исчез для взглядов аристократов, огибая их на запредельной скорости. Догнал Венеру, ловко подхватил ее на руки, но она тут же исчезла снова, возникнув надо мной в воздухе. Чувствуя, как сердце бешено колотится, я поднял руку, позволив девушке мягко приземлиться на мои плечи. Окружающие замерли, глядя на этот завораживающий танец, словно боялись спугнуть творящееся волшебство. Венера оттолкнулась от моих плеч и растворилась в свете свечей, чтобы появиться в другой части зала. Догоняя ее, я заметил хмурого парня, сидящего за роскошно накрытым столом. Мрачное лицо, внимательные глаза, следящие за мной с неподдельной ненавистью. Кто это и какого черта ему нужно? Впрочем, это не важно, ведь моя выходка с гравитацией могла прийтись не по нраву многим. В углу зала за столом сидел Евгений, молодой и вспыльчивый сын князя Шереметьева. Его лицо помрачнело от зависти и гнева бурлящих внутри. Пальцы парня судорожно сжимали бокал. Взгляд с ненавистью был прикован к новому абсолюту. К Евгению лениво приблизился кудрявый аристократ лет двадцати пяти, слегка ухмыльнулся и шепотом спросил. «Что-то я не пойму, Евгений Анатольевич, разве Венера не была обещана вам?» Уверен, что все вокруг думают о том, что князь Водопьянов нашел для дочери более подходящую партию. Голос аристократа сочился желчью, отчего глаза Евгения вспыхнули яростью. Он резко вскочил из-за стола, отбросив бокал, который разлетелся в дребезги, ударившись о мраморный пол. «Только через мой троп!» — прорычал Евгений. Аристократ, стоящий рядом, усмехнулся, кивая в сторону Михаила. «А ты сам разве не видишь? Похоже, Венера по уши влюблена в этого молодого хлыща. О, как иначе! Абсолют, так еще и князь! Если смотреть лишь на титулы, то Черчесов и правда выглядит более достойной партией». Аристократ понял, что слегка перегнул палку в своих подстрекательствах. Ведь Евгений схватил его за ворот камзола и оттолкнул от себя. Лицо Евгения стало красным от злости, и он, не раздумывая больше ни секунды, кинулся сквозь толпу прямо к Михаилу. Шенюметьев-младший попытался схватить его за рукав, но ничего не вышло. Ткань растворилась в воздухе, и Евгений ухватил лишь пустоту. «Руки убрал от моей невесты!» — прорычал Евгений, пытаясь ударить обидчика по наглой морде. Михаил скользнул влево, пропуская мимо лица кулак противника с грацией профессионального бойца. «Осторожнее, друг мой!» — насмешливо произнес Черчесов, пристально глядя на вспыльчивого парня. «Если бездумно размахивать кулаками, можно и покалечиться». Эти снисходительные слова заставили Евгения окончательно потерять рассудок. Рука парня легла на эфес меча и тот гневно процедил сквозь зубы. «Я вызываю тебя на дуэль! Венера будет либо со мной, либо ни с кем!» Знаете, за что я люблю портовые кабаки? За то, что моряки никогда не лезут в драку бездумно. Каждый из них знает, что у соседа есть нож в сапоге. Обидное слово или косой взгляд могут отправить тебя на новый круг перерождения. В высшем же свете аристократы будто имеют десяток запасных жизней. Чёртовы идиоты! Я уже было собирался принять вызов на дуэль, когда из толпы выскочил хромающий князь Шереметьев. Он резко схватил парня за руку, дернув его на себя и громко шикнул. «Ты что творишь? Да ты хоть понимаешь, кого вызвал на дуэль, идиот!» «Да мне плевать, эта тварь заплатит за нанесенное мне оскорбление!» — отмахнулся, судя по всему, сын Шереметьева. Глаза князя расширились от удивления. Видимо, сын раньше никогда так себя не вел с отцом. Анатолий Захарович собирался отчитать молодого дурака, но я остановил его, поднял руку и коротко произнес. «Не волнуйтесь, я не стану убивать его, но проучить придется». «Мы еще посмотрим, кто кого проучит! Учитель хренов!» С презрением выплюнул сын Шереметьева. Отец же его посмотрел на отпрыска с осуждением и отошел в сторону. «Евгений, что за цирк ты тут устроил? Я же сказала, что нашей помолвке не суждено сбыться!» Прошипела Венера, отдернув парня. «Ха! Это не тебе решать!» Отмахнулся Шереметьев-младший, вытащив клинок из ножен. Спарю брюхо этому выскочке, а после мы с тобой поговорим!» — рыкнул Евгений. «Венера, все в порядке. Мы и правда просто поговорим», — улыбнулся я, подтолкнув ее в сторону толпы. Аристократы освободили пространство для сражения, и дуэль началась почти мгновенно. Евгений бросился вперед, нанося удары мечом. Лезвие свистело в воздухе, а по телу парня пробегали молнии. Сразу видно, что отец с раннего детства обучал Евгения. Довольно неплохой уровень выучки для двадцатилетнего идиота. Я без особых усилий уклонялся, а когда мне надоело, отступил в сторону и нанес удар кулаком в гарду его клинка. Так уж вышло, что я на долю секунды покрыл костяшки кулака черным металлом, отобранным у пиковой дамы, за счет чего послышался ляск, а за ним и хруст ломающихся костей. Евгений вскрикнул от боли и выпустил меч из рук. «Проклятие!» — хрипло прорычал парень, пытаясь использовать магию. Воздух будто наэлектризовался. Над головой Евгения появилась желтая пентаграмма, из которой спустя мгновение должна была вырваться смертоносная молния. «Что ни говори, а парень круглый дурак. Даже если он попадет по мне, то электрические дуги заденут с десяток аристократов». Поэтому я лишь молниеносно приблизился к парню и схватил его за шею, подняв над землей. Я мог бы убить его, сломав позвоночник. Но зачем? Шереметьев не оценит, да и я не горю желанием лить кровь. Пришлось попросту влить в тело парня кучу манны, перегрузив его каналы. Когда концентрация Евгения сбилась и пентаграмма исчезла, я использовал энергетического паразита, выпив его манну досуха. На мраморный пол упал дрожащий, обессиленный мальчишка. Он тяжело дышал и даже не мог самостоятельно подняться на ноги. Все, что он мог, так это с ненавистью смотреть на меня и словно заведенный шептать. «Тварь! Я тебя прикончу, клянусь!» Я, не проронив ни слова, резко ударил Евгения ногой в подбородок. Он обмяк и потерял сознание. Вокруг воцарилась напряженная тишина, в которой был слышен лишь голос Шереметьева. Пропустите! Ну же, дорогу! Взволнованно говорил князь. Шереметьев просочился через толпу, подхватил сына на плечо и устало кивнул мне. Спасибо, что не убил моего непутевого сына. Я твой должник, произнес Шереметьев. Все в порядке? Парень молод, вино ударило в голову, и он не сумел справиться с бушующими гормонами. Отлежится и образумится, примирительно произнес я, направляясь к Венере. Музыку, пожалуйста! громогласно выкрикнул я, заставив эхо гулять по сводчатому залу. Мы продолжили танец, словно ничего и не произошло. Венера чуть смущенно посмотрела мне в глаза, но улыбка была ее искренней и теплой. В этот момент я, если честно, совершенно не понимал, что она чувствует. Радуется тому, что я избил хама? Или ей нравится мое общество? Может, наслаждается тем, что ее отец бесится? А может, все это сразу бурлит в ранимом женском сердце? Мы танцевали, разговаривая о мелочах, а порой переходили на более душевные темы. К примеру, я узнал, что мать Венеры умерла во время родов. Вот Водопьянов и воспитал ее как мог, а именно как воина. С раннего детства тренировки, сражения, изучение азов магии, отличные перспективы, которым было не суждено реализоваться. После потери руки свобода Венеры закончилась, а наседка в душе князя Водопьянова очнулась и стала беспокоиться на тысячу процентов из ста возможных. Танец постепенно завершился. Я слегка поклонился Венере, поблагодарив ее за прекрасно проведенное время. Венера отправилась припудрить носик, а я заметил, что в мою сторону уверенной походкой приближается молодой человек моего возраста. Аккуратно зачесанные назад темные волосы, дорогой строгий костюм и острые черты лица. Позвольте представиться, учтиво проговорил он, протягивая руку. Я Андрей младший сын Юсупова. Услышав это, я напрягся. Неужели меня раскроют прямо сейчас или обвинят в убийстве и прочих грехах? Но нет, парень здесь был явно не для этого, о чем говорил его дружеский тон. «Я знаю, что вы сделали с моим братом и отцом. Однако я благодарен вам». Я нахмурился, пожимая руку Андрею, и спросил. «Если вы знаете о случившемся...» к чему вы завели этот разговор? Хотите меня шантажировать или вызвать на дуэль?» Андрей спокойно улыбнулся и посмотрел на меня оценивающим взглядом. «Вовсе нет. На самом деле все куда прозаичнее. Земли моего папеньки находятся у черта на куличиках. Того и гляди, их сожрет аномальная зона, с которой вы весьма неплохо боретесь». «Вы мне льстите? Ведь борьба идет с переменным успехом». «Ха-ха, ну, не стоит скромничать, это не к лицу абсолюту», расхохотался Андрей, махнув рукой. «Во всяком случае, вы в военном ремесле смыслите на порядок больше, чем я. Я же привык жить здесь, в столице, среди комфорта и цивилизации. А еще я совершенно не горю желанием отправляться в родную Клааку. Он сделал театральную паузу, глядя мне в глаза, а через пару секунд продолжил с хитрым прищуром. «Дело в том, что я хочу предложить вам выкупить все земли и предприятия, принадлежащие моему роду». От удивления я приподнял брови и спросил. «И сколько же вы хотите за свои земли?» Юсупов, несколько не растерявшись, протянул мне папку с заранее подготовленным договором. В ней имелось приложение, в котором указывалась оценочная стоимость земель, предприятий, прочих построек и имущества. Должен признать, список оказался весьма длинным. «Когда я узнал, что вы стали князем, да еще и абсолютом, я заранее провел оценку моих активов. С десятой страницы по 41 первую подробно описаны фабрики, шахты, прииски, плодородные земли, а также еще невыработанные месторождения полезных ископаемых», — пояснил он с каким-то превосходством в голосе. Я бегло пробежался взглядом по документам и вдруг ощутил, как перехватывает дыхание от увиденной суммы сделки. «Вы, должно быть, шутите? Один миллиард и двести миллионов рублей?» усмехнулся я. «Такие деньги мне даже не снились. Не уверен, что, продав все трофеи, похищенные у китайцев, я наберу нужную сумму». Юсупов слегка улыбнулся и снисходительно произнес. В строке «Реквизиты» указан мой номер телефона. Если надумаете или появятся вопросы, позвоните. Развернувшись, он растворился в толпе, оставив меня стоять в полной растерянности с папкой документов в руках. Сумма, конечно, неподъемная, но если я смогу выкупить эти земли... Додумать мысль я не успел, так как ко мне неспешным шагом подошел сам император. Величественный, высокий. Он чуть заметно улыбнулся и пристально посмотрел на меня, после чего негромко заговорил. «Я вижу, дочь князя Водопьянова вам весьма приглянулась, Михаил. Что ж, должен признать, вместе вы смотритесь великолепно». Я сдержанно улыбнулся и спокойно ответил. «Благодарю, Ваше Величество. Она и вправду прекрасна». Император слегка наклонил голову, не отводя пристального взгляда от меня. «Вы уже получили в награду титул князя, а вот обещанный клинок я вам все еще не вручил. Идите за мной. Заслуженная награда ждет вас. А еще я очень хочу услышать подробности того, как именно вы уничтожили пиковую даму». Мое сердце неприятно екнуло. По позвоночнику пробежал холодок, а про себя я подумал. Ха, ха ха Клинок? Точно такой же, какой он подарил водопьянову? Мне такой и даром не нужен!» Внешне я не выказал своего волнения, лишь кивнул и прижал руку к сердцу. «Это честь для меня», — сказал я, жалея о том, что у меня нет возможности отказаться от столь чудесного подарка.